Глава 3. Эрмин Гарда. В то первое утро, когда Сара сидеблесмисменчен, чувствовала, что все ученицы наблюдают за ней. Она заметила малышку, приблизительно своих лет, которая пристально смотрела на неё грустными, светло-голубыми глазами. Девочка была толстенькая, с виду ограниченная, но добродушная. Её волосы, иль не нового цвета, были туго заплетены в косу, перевязанную лентой. Девчушка обвела шею косой и, кусая конец ленты, облокотилась на Пипитер, любопытством глядя на новую воспитанницу. Когда мисье Дюфарж заговорил с Сарой, толстушка как будто испугалась. А когда Сара, выступив немного вперёд, взглянула на учителя, Умоляющими глазами и стала говорить по-французски без запинки, девочка вздрогнула и покраснела от изумления. Уже несколько недель она безнадёжно проливала слёзы, стараясь запомнить по-французски мать и отец. И теперь была поражена, что девочка, не старше её, знает не только эти слова, но и множество других. И так легко составляет целые фразы, как будто это для неё сущие пустяки. Девочка смотрела на Сару столь пристально и с таким усердием кусала свою ленту, что привлекла к себе внимание раздражённая мисс Минчен, которая набросилась на неё. "Мисс Сент-Джон!" крикнула она строго. "Как вы ведёте себя? Снимите локти со стола. Выньте ленту изо рта!" сядьте прямо. Мисс Сент-Джон снова вздрогнула и краснее исполнила приказание. А когда Лавини и Джесси стали пересмеиваться, покраснела до такой степени, что казалось, слёзы сейчас покажутся на её глазах. Сара, заметив это, пожалела бедную девочку и решила при первой же возможности подружиться с ней. Сара всегда жалела и защищала обиженных. Если бы Сара была мальчиком и жила несколькими столетиями раньше, говорил иногда капитан крю, она носилась бы по стране с обнажённым мечом и заступалась бы за всех обиженных. Она не может равнодушно видеть, когда кого-нибудь обижают. Чувствуя сострадание к толстенькой мисс Сент-Джон, Сара чистенько посматривала на неё и вскоре заметила, что учение даётся ей с трудом, и что она никогда не будет в числе первых учениц. Французский был для неё настоящей пыткой. Произношение её было так ужасно, что иногда даже месье Дюфарж не мог удержаться от улыбки. Алоиния Джесси и другие ученицы то пересмеивались, то презрительно поглядывали на неё. Но Сара не смеялась. Она старательно делала вид, что не замечает бесконечных промахов несчастный Сент-Джон. Сара была по характеру вспыльчивой. Услышав хихиканье девочек и заметив смущённое лицо бедной мисс Сент-Джон, она с досадой пробормотала, наклоняясь над книгой: "Тут нет ничего смешного. Им не следовало бы смеяться над этой бедняжкой". Когда уроки закончились, И воспитанницы собрались группами, чтобы поболтать. Сара подошла к мисс Сент-Джон, которая сидела, сгорчившись на подоконнике, и заговорила с ней. Хотя Сара не сказала ничего особенного, кроме того, что обыкновенно говорят маленькие девочки, знакомясь между собой. В голосе её слышались сердечное сочувствие и задушевность. "Как тебя зовут?" спросила Сара. Девочка с изумлением посмотрела на неё. Накануне все воспитанницы до поздней ночи так много говорили о новой ученице, имеющей свой экипаж, пони, прислугу и к тому же прибывшей из далёкой Индии, что мисс Сент-Жон заснула, сильно возбуждённая всем, что слышала о Саре. Меня зовут Эрмингерда Сент-Жон, ответила она. А меня Сара Крю, сказала Сара. У тебя красивое имя, точно из волшебной сказки. "Разве оно тебе нравится?" спросила в смущении Эрминггарда. "Мне нравится больше твоё". Больше всего мисс Сен-Жон огорчало то, что у неё очень умный отец. Е казалось ужасным, что он знает всё, говорит на семи или восьми языках, и в библиотеке у него тысячи томов, которые он, по-видимому, тщательно изучил, и потому настоятельно требует, чтобы дочь его знала, по крайней мере, содержание своих учебников, помнила некоторые события из истории и умела написать французское упражнение. Эрмингарда была тяжёлым испытанием для мистера Сент-Джонна. Он не мог понять, как могла его дочь быть такой глупой и неспособной. Боже мой, не раз говорил он, глядя на неё. Иногда мне кажется, что она так же глупа, как её тётка Элиза. Её тётка Элиза училась с трудом и быстро забывала выубренное. А Эрминггардта Поразительно походила на неё и без сомнения была самой неспособной в пансионе. Её надо заставить учиться, говорил мистер Сент-Джон мисс Минчен. И бедная Эрмингарда большую часть своей жизни проводила в слезах. Она учила уроки, и тотчас забывала их. А если и запоминала что-нибудь, Но всё равно ничего не понимала из прочитанного. Неудивительно, что, познакомившись с Сарой, она не сводила с неё восхищённых глаз. "Ты умеешь говорить по-французски?" почтительно спросила она Сару. Сара тоже забралась на подоконник и поджав ноги, обхватила руками колени. "Да, умею", подтвердила она. Я всю свою жизнь слышала французскую речь. И ты умела бы говорить по-французски, если бы при тебе всегда говорили на этом языке. О, нет. Я не сумела бы, возразила Эрмингарда. Я никогда не научусь говорить по-французски. Почему? спросила с любопытством Сара. Эрмингарда печально покачала головой. Ведь ты слышала, как я сегодня отвечала И я всегда так плохо отвечаю, потому что не могу верно выговорить французских слов. Они такие странные. Она замолчала на минуту, а затем прибавила почти с благоговением. Ты ведь очень умная, не правда ли? Царев взглянула в окно на жалкий сквер, где воробьи, черики прыгали по мокрой железной решётке и покрытым сажей ветвям деревьев. И задумалась. Когда её называли умной, она спрашивала себя: умна ли она? А если умна, то почему так случилось? Не знаю. Этого я не могу тебе сказать, ответила Сара наконец. Но заметив грустный взгляд и мрачное выражение круглого лица девочки, она усмехнулась и переменила тему разговора. Хочешь посмотреть на мою Эмили? предложила Сара. Кто такая Эмили? спросила Эрмингарда. Пойдём в мою комнату, там увидишь, <предложила> Сара> ответила Сара, протягивая ей руку. Они соскочили с подоконника и пошли наверх. Правда, что у тебя есть отдельная комната? полюбопытствовала <предложила> Эрмингарда, когда они проходили через зал. Правда? Подтвердила Сара. Папа просил Мис Минчин дать мне отдельную комнату, потому что да потому что когда я играю, то придумываю разные истории и рассказываю их себе, и тогда я не люблю, чтобы кто-нибудь слушал меня. Это мешает мне играть. Ты сама придумываешь истории? В изумлении прошептала Эрмингерда, глядя во все глаза на новую подругу и останавливаясь посреди коридора вблизи комнаты Сары. И ты делаешь это так же хорошо, как и говоришь по-французски? Сара с удивлением посмотрела на неё. Всякий может придумывать истории. Разве ты никогда не пробовала? спросила Сара и затем таинственно шепнула. Пойдём тихонько, а потом я вдруг отварю дверь, и мы, может быть, захватим её врасплох. Говоря это, Сара улыбалась. Но по её глазам было видно, что она надеется увидеть нечто таинственное, необыкновенное. Эрмингерда тоже поддалась этому настроению, хотя совсем не понимала, что всё это значит и кого они хотят захватить в расплох. Во всяком случае, Эрмингерда приготовилась увидеть что-то таинственное, и вся трепеща на цыпочках, последовала за Сарой. Когда они тихонько подошли к комнате, Сара быстро повернула ручку и распахнула дверь. В изящной, со вкусом убранной комнате царила глубокая тишина. В камине весело пылал огонь, а перед ним, на стуле, сидела прекрасная кукла, как будто читающая книгу. О, она успела вернуться на своё место. "Воскликнула Сара. Они всегда двигаются быстрее молнии." Эрмингарда с недоумением смотрела то на куклу, то на Сару. "Разве она может ходить?" изумилась Эрмингарда. "Да, по крайней мере, я думаю, что может. То есть, я воображаю, что она может ходить, и тогда мне кажется, что она на самом деле может двигаться. Ты никогда не воображала себе чего-нибудь такого?" Нет. Никогда, призналась Эрмингарда. Расскажи мне, пожалуйста, об этом. Девочка была очарована своей странной новой подругой и не сводила с неё глаз, не обращая при этом никакого внимания на Эмили, несмотря на то, что Эмили была самой прелестной куклой, какую она когда-либо видела. "Сядем, и я тебе скажу". сказала Сара. Это так легко, что как только начнёшь, так уже трудно остановиться. И это очень приятно. Эмили, ты тоже должна слушать. Это Эрмингарда Сент-Джон. А это Эрмингарда, моя лучшая подруга, Эмили. Хочешь поддержать её? Разве можно? воскликнула Эрмингарда. В самом деле, мне Можно подержать её? Ах, какая она красавица! И Эмили ощутила её на руках. Никогда за всю свою скучную короткую жизнь Сент-Джон не приходилось проводить время так приятно, как в то утро со странной новой ученицей. Сидя, согнувшись на коврике перед камином, Сара рассказывала ей Удивительные истории, а также о своём дальнем путешествии в Англию и об Индии. При этом её зелёные глаза блестели и щёки пылали. Но больше всего Эрмингерда восхищалась фантастическими рассказами о куклах, которые умели ходить, говорить и делать всё как люди, когда никого не было в комнате. Но куклы старательно скрывали это и как молния бежали к своим местам, заслушав, что кто-нибудь идёт. Мы этого не могли бы сделать, серьёзно сказала Сара. Тут кроется какое-то волшебство. Когда Сара стала рассказывать, как они с отцом разыскивали Эмили, лицо её вдруг изменилось. Блестящие глаза затуманились. И крепко сжав губы, девочка с трудом подавила тоскливый, похожий на рыдание вздох. Если бы она была похожа на других маленьких девочек, подумала Эрмингарда, то непременно расплакалась бы. Но Сара не заплакала. "У тебя болит что-нибудь?" спросила Эрмингарда. "Да, но болит не тело." Ответила после короткого молчания Сара, и затем, стараясь говорить спокойно, тихо прибавила: "Любишь ли ты своего папу больше всего на свете?" Эрмингарда полуоткрыла рот. Ей никогда в голову не приходило, что она может любить отца. Напротив, она готова была сделать что угодно, лишь бы не оставаться с ним наедине даже минут 10. Но она понимала, что благовоспитанной девочке, которая учится в лучшем пансионе Лондона, неприлично сознаваться в этом. "Я я почти никогда не вижу его", смутившись пробормотала Эрмингарда. "Он всегда сидит в библиотеке и читает. А я люблю своего папу больше всего на свете, даже в 10 раз больше всего", сказала Сара. Будто вот от чего мне больно. Он Уноих. Она опустила голову и просидела неподвижно несколько минут. Она сейчас заплачет, подумала в испуге Эрмингарда. Но Сара не заплакала. Она продолжала сидеть молча, но потом заговорила, не поднимая головы. Я обещала ему, что перенесу это, и я это сделаю. Всем приходится терпеть. Подумай только, что переносят солдаты. А папа мой солдат. Если бы была война, и ему пришлось бы испытывать разные лишения, голод, жажду и, может быть, невыносимые боли от ран, но он никогда не жаловался бы, не проронил бы ни одного слова. Ирмингарда молча смотрела на Сару и чувствовала, что начинает любить её. Она такая странная. и совсем не похожа на других девочек. Вдруг Сара подняла голову и откинув назад свои чёрные локоны, сказала со странной улыбкой: "Когда я говорю тебе об этом, мне становится немного легче. Но забыть я не могу". Эрмингарда почувствовала, что комок подступает к горлу, а на глаза навертываются слёзы. Лавиния и Джесси закодычной подруги. Хрипло сказала она: "И я хотела бы, чтобы ты была моей лучшей подругой. Хочешь подружиться со мной? Ты умная, а я самая глупая в пансионе, но я о, я так люблю тебя. Я рада, что ты меня любишь", проговорила Сара. "И очень благодарю тебя за это. Да, будем друзьями. И знаешь, что я тебе скажу? Воскликнула она с сияющим лицом: "Я буду помогать тебе учить уроки французского". В это время раздался звонок, призывающий воспитанниц к завтраку.